Встречались в тесном проходе и, напирая один на другой, затевали смертоубийственное сражение. Люди дрались ожесточенно, топтали упавших. В суматохе многие теряли близких, матери отчаянными криками звали детей. У Вениция волосы становились дыбом при мысли о том, что должно твориться ближе к огню. Среди гамма и грохота невозможно было о чем-либо спросить понять, что кричат. То и дело из-за реки надвигались новые громады черного дыма, такого тяжелого, что они стелились у самой земли, подобно ночному мраку, скрывая дома, людей и все предметы. Но временами порожденный пожаром ветер рассеивал дым, и тогда Веницию удавалось продвинуться по направлению кулочки, на которой стоял дом Лина. Июльский дневной зной усиленный пышущим от горящих участков жаром, становился невыносимым. Дым разъедал глаза, дышать было нечем. Теперь даже те жители, которые, надеясь, что огонь не перейдет через реку, оставались в домах, тоже высыпали на улице, и толпа час от часу росла. Сопровождавшие Венеции апретарианцы отстали. В толчее кто-то ударил молотом его коня, и тот, дергая окровавленной головой, взбиваясь на дыбы, перестал слушаться всадника. По богатой тунике Вениция в нем узнали Августиана, вокруг послышались крики «Смерть Нерону и его поджигателем!». Положение было чрезвычайно опасным. Сотни рук протянулись к Веницию, но напуганный конь, топча людей, рванулся вперед, и тут же нахлынула новая волна черного дыма, погрузившая улицу в темноту. Убедившись, что верхом ему не проехать, Вениций соскочил с коня и дальше побежал, то прижимаясь к стенам, то выжидая, пока очередная толпа беглецов пройдет мимо. Он говорил себе, что все его усилия напрасны. Лигии, возможно, уже нет в городе. Она в эту минуту, скорее всего, спасается бегством, и легче было бы найти иголку в стоге сена, чем ее в этой толчее и сумятице и все же он хотел во что бы то ни стало добраться до дома Лина. Приходилось поминутно останавливаться и протирать глаза. Оторвав край туники, Вениций закрыл им нос и рот и побежал дальше. Чем ближе подходил он к реке, тем становилось жарче. Зная, что пожар начался возле большого цирка, Вениций сперва думал, что жар идет оттуда, а также от бычьего форма и «Велабра», находившихся поблизости от цирка и, вероятно, также охваченных огнем. Но жар становился нестерпимым. Кто-то из бегущих, последний, кого видел Венеций, какой-то старик на костылях крикнул ему: «Не подходи к мосту Цестия. Весь остров в огне». То есть Так называемый остров Эскулапа на Тибре против Капитолия, остров, на котором находился храм Эскулапа, соединяется с берегами Тибра мостами Фабриция и Цестия, сохранившимися до нашего времени. Обманывать себя Долия было невозможно». У поворота на Иудейскую улицу, где стоял дом Лина, молодой трибун увидел среди дымовой тучи пламя. Горел не только остров, но и заречье. Во всяком случае, горел другой конец небольшой улицы, на которой жила Лигия. Венеция, однако, помнил, что дом Лина окружен садом, позади которого простирается в сторону Тибра не слишком большой незастроенный участок. Эта мысль ободрила его. У пустыря огонь мог задержаться. Окрыленный надеждою, он продолжал бежать вперед, хотя каждый порыв ветра приносил уже не только дым, но и мириады искр, от которых мог вспыхнуть пожар в другом конце улочки и отрезать путь. Наконец, сквозь дымовую пелену, Веницей разглядел в саду Лина. Дома на другом краю незастроенного участка уже полыхали, как поленницы дров, Но домик Клина стоял, еще не затронутый огнем. Вениций с благодарностью взглянул на небо и поспешил к дому, хотя сам воздух уже обжигал. Ворота были прикрыты. Вениций сильным толчком распахнул их и вбежал в сад. Там не было ни души, и казалось, что дом также безлюден.